Он провел целый день в непроглядном мраке и в полной тишине. Ночь не принесла никаких перемен. Лишенный внешних впечатлений, он постепенно терял представление о времени. И когда на следующее утро в замке щелкнул ключ, и перепуганные крысы с списком прошмыгнули мимо его ног, он вскочил в ужасе. Сердце его отчаянно билось, в ушах стоял шум, словно он был лишен света и звуков долгие месяцы, а не одни лишь сутки. Дверь отворилась, пропуская в камеру слабый свет фонаря, показавшийся Артуру ослепительным. Старший надзиратель принес кусок хлеба и кружку воды. Артур шагнул вперед. Он был уверен, что это пришли за ним, что сейчас его выпустят. Но прежде чем он успел что-нибудь сказать, надзиратель сунул ему хлеб и воду, повернулся и молча вышел, снова заперев за собой дверь. Артур топнул ногой. Впервые в жизни он почувствовал ярость. С каждым часом он все больше и больше утрачивал представление о месте и времени. Темнота казалась ему безграничной. Без начала и конца. Жизнь как будто остановилась. На третий день вечером, когда в карцере снова появился надзиратель, теперь уже в сопровождении конвоира, Артур растерянно посмотрел на них, защитив глаза от непривычного света и тщетно стараясь подсчитать, сколько часов Дней или недель он пробыл в этой могиле. «Пожалуйте!» — холодным деловым тоном произнес надзиратель. Артур машинально побрел за ним неуверенными шагами, спотыкаясь и пошатываясь, как пьяный. Он отстранил руку надзирателя, хотевшего помочь ему подняться по крутой узкой лестнице, которая вела во двор, но, ступив на верхнюю ступеньку, вдруг почувствовал дурноту, пошатнулся и упал бы навзничь, если бы надзиратель не поддержал его за плечи. «Ничего, оправиться!» — произнес чей-то веселый голос. «Это с каждым бывает, кто выходит оттуда на воздух». Артур с мучительным трудом перевел дыхание, когда ему второй раз брызнули водой в лицо. Темнота, казалось, отваливалась от него, шумом распадаясь на куски. Он сразу очнулся и, оттолкнув руку надзирателя, Почти твердым шагом прошел коридор и лестницу. Они остановились перед дверью. Вот дверь отворилась, и прежде чем Артур понял, куда его привели, он очутился в ярко освещенной комнате, где происходил первый допрос. Не сразу узнав ее, он недоумевающим взглядом окинул стол, заваленный бумагами, и офицеров, сидевших на прежних местах. «А, мистер Бертон!» — сказал полковник. «Надеюсь, теперь разговор наш пойдет спокойнее. Ну, как вам понравился карцер? Не правда ли, он не так роскошен, как гостиная вашего брата?» Артур поднял глаза на улыбающееся лицо полковника. Им овладело безумное желание броситься на этого щеголя с седыми бакенбардами и вгрызться ему в горло. Очевидно, это отразилось на его лице, потому что полковник сейчас же прибавил уже совершенно другим тоном. «Сядьте, мистер Бертон, и выпейте воды. Я вижу, вы взволнованы!» Артур оттолкнул предложенный ему стакан и, облокотившись о стол, подпер голову рукой, силясь собраться с мыслями. Полковник внимательно наблюдал за ним, подмечая опытным глазом и дрожь в руках, и трясущиеся губы, и взмокшие волосы, и тусклый взгляд — все, что говорило о физической слабости и нервном переутомлении. «Мистер Бертон!» Снова начал полковник после нескольких минут молчания. «Мы вернемся к тому, на чем остановились в прошлый раз. Тогда у нас с вами произошла маленькая неприятность, но теперь я сразу же должен сказать вам это. У меня единственное желание быть снисходительным. Если вы будете вести себя должным образом, с вами обойдутся без излишней строгости». «Чего вы хотите от меня?» Артур произнес это совсем несвойственным ему... Резким мрачным тоном. «Мне нужно только, чтобы вы сказали откровенно и честно, что вам известно об этом обществе и его членах. Прежде всего, как давно вы знакомы с Боллой?» «Я его никогда не встречал. Мне о нем ровно ничего не известно. Неужели?» «Хорошо, мы скоро вернемся к этому. Может быть, вы знаете молодого человека по имени Карло Бини?» «Никогда не слыхал о таком». «Это уж совсем странно». «Ну а что вы можете сказать о Франческо Нерри?» впервые слышу его имя». «Но ведь вот письмо, адресованное ему и написанное вашей рукой. Взгляните».